Глава третья Да, смертельный холод от выстрела из полицейского карабина тогда прошел надо мной и ушел в сторону, не в силах развеять овладевший мной лихой азарт. По партийным поручениям не раз доводилось мне выезжать из родного села, передавать товарищам по борьбе записки или сообщения на словах. Были задания и поопаснее. Польские власти давили большевиков нещадно, Кидали в тюрьмы, не скупясь на длительные сроки. Немало коммунистов томилось в казематах. Вот и приходилось мне разными способами передавать туда весточки или получать оттуда сообщения. Интересно было. Кровь будоражила близкая опасность и охватывала пьянящее упоительное осознание своей личной значимости. В тот день я подобрал брошенный из тюремного зарешеченного окна, выходившего на площадь, камешек с запиской. Вот только недооценил то, сколько вокруг трется шпиков и полиции. Послышалась отчаянная переливистая трель свистка. Я успел схватить сообщение и сделал ноги. За мной бухали тяжелые полицейские сапоги. Сбивая дыхание, я мчался по мостовой, при этом воспринимал все как забавное приключение, такое спортивное мероприятие. Я же юный и сильный. Весь мир принадлежит моей отчаянной молодости и бурлящей энергии. «Что со мной может случиться с самым ловким и быстрым?» Тут бухнул выстрел. Переживать у меня времени не было. Я припустился еще быстрее, вот только свистки теперь переливались стрелью со всех сторон. Меня брали в клещи. Вырисовывалась мрачная перспектива попасть в лапы врагов и даже не обязательно живым. Спасло то, что я всегда чтил старших товарищей и их уроки. Они напутствовали. Перед любой, даже самой незначительной акцией надлежит тщательно изучить местность и присмотреть пути отхода. Я юркнул в заранее приглянувшийся тупик. Кошкой забрался на крышу. Распластавшись, там ехидно смотрел, как мечутся по улицам полицаи в поисках меня, преданного бойца мировой революции. Вернулся я после этого задания здоровый, немного испуганный, но довольный собой. Впрочем, мне хватило соображения прикусить язык и не распространяться о своих приключениях. Только брату сказал, и мы оба решили, что отца информировать не обязательно. Однако отец все узнал. Собрал на семейный совет всех, кроме матери. Лицо его было бледное и злое. «Тебя пристрелить могли, Иван?» «Да плевое дело!» — хорохорился я. «Было бы о чем переживать!» «Нет плевых дел. Есть наплевательское отношение!» Братья были пунцовые, ведь это они подбили меня на задание. Хотя дело и правда казалось плевым, но ведь могло окончиться плохо. «Если ввязался в авантюру, так продумывай все», — напирал отец. «А пока запрещаю тебе все эти подвиги. Подрасти, поумней!» «А как же долг комсомольца?» — обиженно воскликнул я. «Придумаем, как его выплачивать», — усмехнулся отец. «И не обязательно для этого совать голову льву в пасть». Говорил он все это якобы грозно, но больше с надеждой, с тщетной надеждой. Он нас так воспитывал, быть стойкими бойцами, и в клетке его страхов за нашу судьбу удержать нас вряд ли было возможно. Сам отец с детства был именно таким бойцом. Охочий до знания, умеющий работать руками, он быстро дослужился до мастера на заводе во Львове. Будучи одержимым идеей справедливости и равенства, вступил в КПЗУ, стал активным функционером. После массовых стачек и столкновений с полицией, а также голодных крестьянских выступлений, в которых принимал непосредственное участие, едва не был схвачен полицией. Пришлось срочно бежать из Львова. Осели мы в Бортничах, где у мамы родня. Жили сперва очень тяжело. это было начало 30-х, только стал отступать страшный голод, косивший и Польшу, и соседние страны. Но мы выжили. Отец пристроился на первых порах на заводике в Вяльцах, а потом ему досталось от маминой родней кузница. Партийную деятельность он не оставил. Приступил к формированию партийной, а затем и комсомольской подпольных ячеек. Уставший от панского произвола, народ большевикам сочувствовал, так что ячейка укреплялась. Их заседания чем-то напоминали коллективные молитвы. Только прихожане не просили Бога о прощении грехов, а призывали на Западную Украину, всемогущий СССР и добрую советскую власть. Заодно читали воззвания, партийную литературу, грезили, какая светлая жизнь настанет без панов. Мне в селе нравилось куда больше, чем во Львове. Здесь мы не ютились в крохотной квартире, а имели просторный дом. Здесь вокруг простирались раздолья, дремучие леса, которые наполняли меня величественной земной силой. Здесь у нас была кузня я был счастлив, когда не только видел, как из грубых заготовок появляются прекрасные предметы, но и сам участвовал в процессе. Вообще, природа и металл — в этом было для меня свое личное счастье. А вот с учебой сперва было совсем плохо. Паны наше село не любили, считали его рассадником большевистских настроений. До революции здесь была церковно-приходская школа, но православная церковь сгорела, школу закрыли, а грамотность подрастающего поколения не интересовала никого. Читать, писать меня научили родители и братья в раннем детстве. Но образование это все же несколько больше. Отец считал, что мы обязаны стать образованными людьми. Мечтал, что когда-нибудь дети получат высшее образование. Однажды двери школы распахнулись, и по хатам стал ходить болезненно худой, бледный молодой человек, представившийся новым учителем Станиславским. Он зазывал детей в школу. Самое интересное, никто его туда не назначал. Учить он собрался за собственный счет. Но тут проснулась местная власть и все же выделила какие-то средства. Семен Станиславский был сбежавшим в село подальше от полицейского надзора социалистом. Читать, считать, учил качественно, детишек любил, Не забывал агитировать за справедливость и социализм. Власти спохватились, что неизвестно, кто учит детей, неизвестно чему. Станиславского, с учетом его авторитета у местных жителей, трогать не стали. Но прислали еще двоих. Директора Яровопольского националиста и химика, отпетого националиста украинского. Первый страдал формализмом, крайней строгостью и чванством. Второй вкратчивый и сладкоголосый, профессионально запудривал детям мозги о грядущей, свободной и счастливой Галиции. Потом в селе появился еще один представитель племени радикальных украинских националистов, да еще какой колоритный. Это был Юлиан Юстинианович Спивак, но все его звали Сотником. Необъятный в обхвате, с вислыми запорожскими усами, вечных папахе, гимнастерки, галифе, и до блеска в вычищенных офицерских сапогах. Он в одиночку мог взвалить на плечо толстое бревно, которое под силу не меньше, чем двум крепким мужичкам. Но главная сила его была не в литых мышцах, а в длинном языке. Ох, умел он интересно и доходчиво, хотя и немного косноязычно говорить, собирая вокруг себя односельчан. А уж рассказать ему имелось о чем». Жизнь его была полна самых необычных поворотов и приключений. Еще в Первую мировую войну он дослужился до поручника Украинского добровольческого легиона. Их называли еще «сечевыми стрельцами» и «верными янычарами Австрии». После краха Австро-Венгерской империи он прибился к Петлюровцам, где командовал казачьей сотней. Потом ненароком оказался в Польше. Сначала служил на панов, даже повоевал против СССР, а потом взялся бороться с ними. Вступил в радикальную украинскую националистическую организацию. После очередной боевой вылазки прятался. Его гнала полиция, как волка, а приютил в селе мой отец. Они давно по подпольным делам сошлись, когда Сотник еще думал, к кому прибиться, к социалистам или националистам. Сначала Сотник жил у нас все больше по подвалам и по грибам. Боялся преследователей. Потом что-то поменялось, и он вылез на свет Божий. Прикупил себе хату рядом с нами. Никто не видел, чтобы он где-то работал, но в средствах не стеснялся. Время от времени куда-то выезжал. И всегда возвращался, хотя отец говорил каждый раз, «Вряд ли теперь вернятся». Они с отцом любили вечером за наливочкой поговорить на общемировые темы. Сам сотник широтой и глубиной образования похвастаться не мог, Все его изречения были просты и категоричны. Отец же, наоборот, был глубоко образован и не терял надежды перетянуть собеседника на нашу сторону. «Ты человек искренний и неравнодушный», — говорил отец, — «за справедливость, за народ, и всего себя посвятил какой-то свободной западной Украине, которую выдумали поляки, австрийцы и греко-католики, чтобы русский дух в этих землях изжить». Сколько тысяч русинов австрияки казнили и в лагерях под лозунги об этой свободной Украине сгноили. «Свободную Украину никто не придумывал», — отвечал Сотник, хмурясь. «Она сама взрастает на обломках империи. Наш народ жаждет свободы». «Да миф же это все!» «То не миф, то народное устремление, и то наше будущее», — обижался Сотник и тянулся за рюмкой с настойкой, которую опрокидывал, не замечая вкуса. Сдвинуть его с позиции не удавалось даже на сантиметр. Он с упорством сектанта держался за бредни, которые вещали фанатичные униаты и упертые националисты, хотя сам и тех и других недолюбливал. Пацаны вертелись вокруг сотника, который захватывающе рассказывал о подвигах казаков до да гайдамаков. А все по правильным идеологическим полочкам потом в их сознании аккуратно раскладывал химик. «У меня же были свои учителя» и свои песни будучи убежденным комсомольцем слушая рассказы о стране советов я испытывал двойственное чувство обида ну почему я не там и вместе с тем гордость нам еще только предстоит свержение буржуев и строительство нового социалистического государства в ссср идет тяжелая повседневная работа по построению социализма а здесь бурлит романтика революции Между тем я взрослел, и вот пришла пора засматриваться на девчонок. Почему-то от взгляда на них в груди становилось тепло, и ум уплывал за разум, навивая неопределенные, но сладкие грезы. Правда, при взгляде далеко не на всех девчонок. А еще точнее, на одну единственную — на Арину Лисенко. По всеобщему мнению, она была птичка не нашего полета. Стоявший в нашем селе добротный кирпичный дом принадлежал врачу Парамону Лисенко. Арина была его единственной дочерью, училась в женской школе и на селян поглядывала свысока. Была она вся воздушная, легка в походке и словах, производила какое-то неземное впечатление. Друзей и подруг среди селян у нее не было. Девчата завидовали городской крале за ее наряды и надменность, свойственную людям высоких сословий. Ребята в основной массе сразу махнули рукой, не про нас она. Некоторые же сохли молча, теряя дар речи при ее приближении и провожая туманным взором. Но я не прочь был набиться ей в друзья, а то и побольше. Все бы хорошо, но примерно такие чувства испытывал и мой закоренелый недоброжелатель Купчик. В старые времена все бы просто решилось на дуэли. В мои времена все решается мордобоем. Но нам запретили не только дуэль, но и мордобой, поэтому мы вынуждены были бороться за расположение прекрасной дамы мирными средствами. Мы с купчиком устроили некое соперничество, привлечь ее внимание. Я собирал цветы часами, караулил ее у дома, чтобы, краснее и теряя дар речи, вручить ей подарок. И жалел, что у нас не приняты серенады и что я не владею музыкальными инструментами. Еще я, собственно, ручно выковывал забавные фигурки на кузне и преподносил ей. Она принимала все подарки как должное, порой с оттенком благосклонности. Я стремился очаровать ее своей преданностью. Купчик хотел просто купить. Его преимущество было в богатой одежке и в наличии денежных средств. Он даже затащил Арину пару раз в кондитерскую в Вяльцах и спить кофею, который я в свои шестнадцать лет не пробовал ни разу, И испробовать уже не надеялся. Все же не испанов, а из трудящегося люда. Юношеская пылкая страсть. Была ли Арина той суженной, что мне определена? Вряд ли. Уже позже я понял, что мне по душе цельные натуры, которые знают, что хотят, могут работать над собой и другими. Но в ней было что-то, от чего теряют голову. Явно не чистота и наивность, уж наивной она не была никогда, а больше расчетливой и морочила нам головы с природной непринужденностью и коварством. Так что мы готовы были за нее броситься головой вниз с отвесной кроучи. Тонкая, с пушистыми каштановыми волосами и темно-карими глазами, в которые хотелось провалиться, не сказать, что слишком красивая, однако симпатичная, она выглядела нежным побегом, взросшим на каменистом поле нашего сурового бытия, и манила нас своими флюидами, как цветы манят пчел нектаром. Я просто места себе не находил, когда она шла по селу под руку скупчиком и, сидя на берегу, тихо подвывал, глядя в черноту омута. Зато когда она прошлась со мной, я был на седьмом небе. О замужестве она даже не помышляла, не видела вокруг себя достойных. Скупчиком у нее постепенно как-то разладилось. Он стал еще злее, а она еще беззаботнее на мои заходы, вот подрастем и женимся, не реагировала. Вольности не позволяла, и вообще, что у нее в голове было одному Богу известно. Точнее, богиням, которые делают женщин такими непостижимыми и странными. В общем, можно считать, что моя жизнь была полноценная, наполненная надеждами и устремлениями. И работа, и подпольная деятельность, и даже личные отношения вполне устраивали меня. Я был почти счастливым человеком. Почти, потому что счастье есть остановка и довольство тем, что имеешь, а я был доволен тем, что буду иметь. А буду иметь я рано или поздно социалистическое государство, хорошую работу и прекрасную жену Арину. Почему-то был в этом свято убежден». Хотя, по идее, должен был понимать, что загадывать на будущее нельзя. С нашими подпольными делами мы все ходим по краю, и за этот самый край однажды можем заступить. Но где набраться ума и опыта в шестнадцать лет? Тем более чужой опыт не воспринимается как нечто весомое. Как-то я в очередной раз почти что решился признаться Арине в вечной любви, расставить окончательно все точки над «и», почему-то был уверен, что стоит мне только набраться смелости, и она мне ни за что не откажет. Только сначала мне надлежало съездить в Луцк. Катался я по окрестным городам постоянно, был связным между коммунистическими организациями, выполнял разные задания, разбрасывал листовки, передавал сообщения, привозил агитационную и партийную литературу. И надо отметить, достаточно поднаторел во всяких конспиративных премудростях, что позже мне сильно помогло. В Луцке я принял участие в кустовом совещании комсомольцев. Там все единогласно проголосовали за усиление идеологической борьбы и более активную работу среди галицких крестьян, застрявших в Средневековье, к тому же во многом отравленных националистической идеологией. Домой я возвращался в приподнятом настроении, полный порыва решить не только общественные, но и личные дела». Вот прям сегодня, нет, завтра, ну, максимум послезавтра, откроюсь Арине во всей красе. Могу даже колено преклонить. Или это будет по буржуазному? Нет, скорее по-рыцарски. Вон у Вальтера Скотта, книга которого была в нашем доме и зачитана до дыр, такое сплошь и рядом. Дамам нравится колено преклонение. Прекрасным дамам. А Арина именно прекрасная. Вернувшись к обеду в родные края, я шел беззаботно по нашему участку к дверям дома. И даже в груди ничего не ёкнуло. Никаких опасений, предчувствий. Наоборот, летний день был светлый, солнце сияло ласково, и жизнь моя была безоблачна. Даже не насторожило, что слишком тихо вокруг. И что в кузни, которая располагалась через ручей напротив дома, ничего не пыхтело и не дымилось. Я толкнул дверь, крикнул. «Вернулся я, люди добрые!» — увидел стоящую в сенях Оксану, живущую с нами, мою двоюродную сестру. Отметил ее странный взгляд, почему-то наполненный ужасом, открытые губы, замершие в немом крики. И тут покой и тишина взорвались и обрушились. Я ощутил сильную боль в животе, и все закрутилось, как в калейдоскопе.